Прежде всего, конечно же, они стали допытываться, как такое соседство столь долго могло оставаться никем незамеченным. На что Чародей, неспешно откашлявшись, дал вполне убедительный ответ. Сила старых богов не уходит бесследно. Посвященные им места и впрямь опасно для верных чад спасителя. Они привлекают различную нечисть, как облеченную плотью, так и бестелесную. А неприятностей обитатели моста и тупика не имели потому, что чудища, сколь бы не тупые, все же понимают, что охотиться следует вдали от их логова, иначе ему, логову, очень быстро приходит конец. Владея какой не есть на магии, твари также отводили всем глаза, представляя скит покинутым и необитаемым. После этого право Драгомира и его спутников занять очищенный от тварей скит никто не ставил под сомнение. Звияр попытался было завязать разговор с воином, так и не снявшим глухого шлема, однако тот лишь покачал головой и отошел от разобиженного сотника в сторону. Скид быстро привели в порядок. Упорно не желая обращаться к мастерам за постройкой нового дома, Драгомир и его спутники не погнушались их услугами в мелкой починке, навесили новые ворота, Подновили частаков, заделали проходившуюся в нескольких местах крышу. Скид, на удивление, хорошо пережил долгие десятилетия небрежения и заброшенности. Нигде не осталось никаких следов, огров и прочей нечисти. Наверное, помогло Драгомирово колдовство. Обвалившийся колодец расчистили, остатки травы во дворе скосили. Женщина, оказавшаяся дочерью Драгомира, накупила у местных хозяек кучу половиков и иного ткачества, так что скид сразу же приобрел вполне жилой вид. Жизнь пошла дальше. Мало-помалу к Драгомиру и его семейству привыкли. К волшебнику на первых порах обращались с просьбами излечить человека или скотину. Он только качал головой, говоря, что не может и не хочет отбивать хлеб у местных знахарей и кановалов. И что к нему следует приходить только в самых отчаянных случаях, когда никто не в силах помочь. Правда, к счастью, для обитателей тупика таковых чего то не случалось. Кому суждено умереть, умирали тихо и без мучений. И как-то всякий раз выходило, что волшебника позвать не то забыли, не то опоздали. Затем жители Петеречья, весть о приезде Драгомира сперва разнеслась далеко по округе как-то мало-помалу стали забывать, что среди них живет чародей. И про в лесу они тоже вспоминали все реже и реже. Причем ни Драгомир, ни его спутники ни от кого не прятались. Дочь его часто ходила в деревню купить необходимое, вполне мирно и дружески болтая с местными кумушками. Драгомир случалось попивал пиво в трактире Груздика. И ни у кого от чего то не возникало вопроса. А собственно, что здесь делает этот самый Драгомир, и чем он живет? Странная четверка словно бы выпала из обычного хода событий в тупике. Время текло сквозь них, и люди, пять минут назад шутившие с тем же Драгомиром, тотчас же забывали о состоявшемся разговоре, и о том, кто этот Драгомир вообще такой. Девочку же и вовсе никто никогда не видел. Вскоре о том, что она вообще появилась здесь, все дружно иначе начисто забыли. Шло время. Отзвенело лето, наступила осень, прошумела в вьюгами зима. И вновь стаял снег. Жизнь пятеречьей шла своим чередом. Год выдался тихий, ни воин, ни набегов, хороший урожай, низкие цены у проезжих купцов. Что еще надо человеку для счастья? Правда, пару-тройку раз появлялись какие-то странные люди. Крутились в груздиковой таверне, заглядывали в тупик, расспрашивали, не появлялся ли, мол, тут мужчина со взрослой дочерью и внучком, не проезжал ли, не останавливался ли. Селяне дружно морщили лбы и дружно разводили руками, ничуть не кривя при этом душой. Была уже осень. Вторая осень Драгомира и его спутника в Пятеречье. Они жили, по-прежнему скользя между временем. Сейчас они здесь, и вроде бы, когда у меня все общие знакомцы, стоит им скрыться, об их существовании все начисто забывают. Далеко-далеко от Пятиречи, в княж-городе, в известной таверне под названием Золотой Сокол, далеко за полночь сидел последний припозднившийся посетитель. Его давно попросили бы отсюда, если бы не полновесное золото, которым он заплатил за ужин. По правде говоря, этих денег хватило бы накормить целый полк. Поздний посетитель ничем не выделялся бы в толпе. Наполовину седой мужчина, худощавый, средних лет, с аккуратной коротенькой бородкой, без особых примет. Как сказали бы о нем княжеские дознаватели, потягивал пиво, смотря в темное окно, в котором, отражаясь, плясали язычки горевшего на стене факела. Рядом с ним, небрежно прислоненный к стене, стоял длинный сучковатый посох черного дерева, увенчанный засушенной трехпалой ни то рукой, ни то лапой какого-то чудища. Он сам сделал себе посох в тех, непредставимых даже большинством магов Эвиала Безднах, где ему довелось сражаться, пытаясь исправить собственную ошибку, совершенную никогда в юности. Он так и не нашел их. Они опоздали, безнадежно опоздали. Беглецы успели скрыться и взять их след он уже не сумел. Оно и понятно, не зря же пробудилась к жизни сила той бедняжки, которой он овладел прямо на улице. Конечно, она не могла управлять ею, но неосознанное желание бежать, бежать как можно дальше, чтобы только скрыться от этого ужаса, что неотступно должен был преследовать ее с того самого вечера, это самое желание вполне могло исполнить за нее всю работу». И теперь нечего было даже надеяться на магию. И уж, конечно, они не будут настолько глупы, чтобы просто переехать в другой город. Скорее всего, они забились в какую-нибудь глухомань, наложив на обитателей этих мест заклятие забвения. Недаром лазутчики, которых он разослал во все стороны, от зачарованного леса до утеса чародеев, и от темной реки до рубежей царства Синьи, так и вернулись ни с чем. Ему служили не на совесть, а за страх. Однако страху он доверял гораздо больше, чем совести. Ничего, никаких следов, намеков или хотя бы догадок. Имущество распродано все до последней нитки, по которой он смог бы проследить владельца хоть до берегов самого утонувшего краба. Ничего не скажешь, орешек оказался куда тверже, чем он полагал. Ничем не мог помочь даже ночной народ, верный его спутник. Тот самый вампир, у которого не было даже имени, расспрашивал всех своих сородочей, что они встречали на пути. Опять ничего. Одно только хорошо. беглецам не пришло в голову отдаться под защиту того же волшебного двора. С Меганой он, быть может, еще бы исправился, Но тогда, от зачарованного леса до утеса чародеев на полуденном океане, сотни и сотни лиг тут протянулась бы выжженная пустыня. Вместо цветущих княжеств, других мелких королевств, вместо селений поури и гоблинов, вместо всего того, ради которого он и затеял все предприятие. Почему они не бросились к Мигане? Ответ был прост. Стыдно уважаемому чародею с каким-никаким одипломом Аргосом признавать, что его дочь беременна не будучи в браке. А рассказы о нападении вампира, скорее всего, не повеют. Решат, мол, выдумал, чтобы скрыть позор. И они решили скрыться. Конечно, не исключено, что они поняли, кто родился у них. Что за внуком отчастливлен чародей по имени Велиум. Но если они поняли, тогда уж точно должны были броситься к Мигане Или даже к самому милорду-ректору Ордосу. Но они этого не сделали. Среди тех, кто служил волшебному двору, всегда находились недовольные. Слуги, с которыми обошлись чересчур строго, к примеру, у него не было недостачи в прозначиках, и все их донесения, совершенно независимо друг от друга, утверждали одно и то же. Велиум, его дочь Дариана и его внук, чье имя так и не удалось разузнать, во владениях Меганы не появлялись. Что остается? Синь-И? Едва ли. Слишком далеко, да и не стоит чередей в западах появляться в тамошних пределах. Волшебников, живущих на восходном краю исполинского материка, не стоит недооценивать. Пришельца они распознают быстро, и тогда им и не сдобровать. А способности Велиума отразить их натиск, он, надо сказать, был крайне низкого мнения. Но если они не переплыли море и не уехали на восток, то где же они? Какой богами и спасителем забытой дыре прячутся? Время идет, заклятие совершает свою работу, и нет уже во всем Эвиале такой силы, что смогла бы повернуть вспять их неустанную работу или хотя бы замедлить ее. Он с раздражением поддернул левый рукав старой куртки, чуть пониже локтя, на коже расползалось уродливого вида бугристое фиолетовое пятно. Из его середины торчал небольшой отросточек, неприятно извивавшийся и тычущийся в разные стороны, словно слепой щенок. Пока еще слепой щенок. Волшебник с трудом подавил неотвязное желание, тотчас же немедленно отрубить себе левую руку по самое плечо. Другое дело, что то ничему уже не поможет. Страшны наложенные им заклятия, и еще более страшна их отдача. Он перекрыл путь зверю. Но что теперь будет с ним, не знает никто. И только его сын мог бы помочь ему. Сын, которого он никак не может найти. Дверь таверны распахнулась, на пороге неслышно возникла серая тень в долгополом алом плаще. Трактирщик сунулся было на перерез и охнул, осел на пол при виде пары длинных игольчатых клыков, сверкнувших в тусклом свете факелы. Волшебник поднялся навстречу вампиру. Тот решился прийти сюда, пренебрег опасности. В Княжграде хватало сильных чародеев, не гнушавшихся выйти ночью с неурочным дозором. Значит, случилось нечто из ряда вон. «Садись и говори», – сказал он упырю. «Мастер!» – вампир задыхался. Похоже, он добирался сюда по воздуху, перекинувшись в летучую мышь. Трюк еще были и опасны там, где было много сведущих магий и ненавидящих ночной народ. «Мастер!» – пришли новые вести. Эти речи, мастер. Там разгромлено гнездо, разгромлено дочество. Никто не уцелел. Разгромлено при помощи сильной магии. Я проверил. Там не появлялось никого из Волшебного двора, ни из Белого совета. Как это стало известно? отрывисто спросил волшебник, голос его дрогнул. Огры, мастер. Там было несколько огров. Их собратья по горам почувствовали их смерть и дали знать остальным. Как ты узнал? Эфраим, мастер, он принес вести. Эфраим, странствующий вампир, наверное, самый старый из ныне живущих, очень, очень осторожный, способный месяцами обходиться без человеческой крови, и только поэтому, наверное, доживший до своих лет. Ему, пожалуй, можно доверять. Хорошо, сказал чаредей. Место известно? Нет, мастер. Вампир покачал головой. Огры из-за гор не знали точно, где находится гнездо. Самое большее, что удалось добиться, это в пятиречии. «Интересно, там ведь ходили наши», – задумчиво уронил волшебник. «Истинно так, мастер. Значит, изгои прикрылись заклятием. Значит, их можно обнаружить». Вампир рассуждал совершенно правильно. «Жаль только, что в моем случае это совершенно неисполнимо». Волшебник со вздохом покачал головой. «Если бы это было так...» Велиум оказался куда хитрее, чем я от него ожидал, или же у него нашлись толковые советчики. Если они в пятиречии и мои лазутчики ничего о них не знают, значит они под прикрытием заклятия забвения, а его я не распознаю при всем желании. И после того, что мы с тобой сделали, он выразительно потряс левой рукой, на которой села гнездо отвратительная и жуткая фиолетовая тварь. Вампир мелко закивал. «Да-да, мастер, я все понимаю, мастер». «А раз понимаешь, подгони, Брауни, пусть уложат наши вещи, а то эти лентяи до утра провозятся. Мы выступаем немедленно, придется ехать всю ночь». Э, «В пятеречии, мастер». «И как это ты только догадался, хотел бы я знать», раздраженно бросил волшебник, запахивая плащ и делая шаг к порогу. Им предстояла дальняя дорога. Но самое главное, что они станут делать, оказавшись в пятеречии? Заклятие забвения ему не обнаружить, сколько не бейся. Искать разоренное гнездо – на это уйдут месяцы, которых у него нет. Самолично обшаривать все до единого селения и деревушки – вздор. Как он мог даже помыслить о такой глупости? Но тогда что же? Что? Что?» Он думал молча, сосредоточенно, стараясь как можно точнее представить себе все собственные сильные стороны и все слабости врага. Нельзя было ни переоценить себя, ни недооценить неприятеля, потому что на вторую попытку времени уже не останется. Он не имеет выбора, ни удачи не должно быть. Его вина настолько огромна, что ее не искупить уже ничем, кроме только одного – удачи. Первая часть плана закончилась много месяцев назад, после чего они с вампиром смогли вновь выбраться в Эвиал. Теперь предстояло иметь дело с последствиями своей первой победы. Конечно, одна возможность у него имелась, даже две, если быть совсем уж точным. Но вторая предусматривала капитуляцию либо перед Ордосом, либо перед волшебным двором. А на это у него никогда не хватило бы мужества. Он готов был смотреть в лицо своей судьбе, пусть даже самой страшной, но он точно знал, что скорее это разорвать себя на части каким-нибудь чудищем, чем окажется в казематах инквизиции, упорно и упрямо разыскивавшей его по всему Эвеалу уже который год. Оно и неудивительно. Война с новосотворенным зверем потребовала от него поистине небывалого. Он вскрывал старые кладбища и создавал армию скелетов и зомби, бросая их в бой против порождений своего врага. Он, не колеблясь, убивал людей, если дело требовало их смерти. Он давно уже приговорил самого себя и потому не испытывал ни страха, ни сомнений. Но оказаться в руках Инквизиции нет, это было выше его сил, ведь в конце концов он был рожден человеком. Итак, первая возможность. Он содрогнулся при одной мысли о ней. Как такое вообще может прийти ему в голову? Или он поежился, вспомнив о проклюнувшемся на руке фиолетовом бутоне. Это означает, что от человека во мне осталась только личина. Подобные мысли он старался гнать. Отдача от его заклятий оказалась слишком велика. Непомерно велика. И время, отпущенное ему время... Пока он еще мог сопротивляться, неумолимо истекало. «Скоро придет пора уходить». А это означало, что ему придется забыть обо всем, кроме необходимости достичь цели. Сколько было говорено о том, что цель не может оправдывать средства. Но что делать, если цель не только что оправдывает, но просто диктует средства? «Прочь, прочь эти мысли», – оборвал он себя. «Если это его путь, он пройдет его до конца, какова бы ни оказалась цена».